Глава 17 Стирка, рыба и рыболовы Искусство удить рыбу Честный удильщик Рыболовная история Мы задержались в Стритле на два дня И отдали в Стирку свою одежду Сперва мы попытались сами выстирать её в реке под руководством Джорджа Но потерпели неудачу Неудача, это ещё мягко сказано Так как до Стирки Наша одежда выглядела куда приличнее, чем после. До стирки она была грязная. Более того, чрезвычайно грязная. Однако ее еще можно было носить. А вот после стирки... Что уж тут скрывать. После этой стирки Темза от самого Рейдинга до Хенли стало намного чище, чем была. Мы собрали и размазали по своей одежде всю грязь, накопившуюся в реке между Рейдингом и Хенли. Прачка в Стритле сказала нам, что она чувствует себя просто обязанной спросить тройную цену за стирку наших вещей. На них, сказала она, было столько грязи, что ее пришлось не отмывать, а выгребать. Мы безропотно оплатили счет. Окрестности Стритли и Горинга представляют собой крупный центр рыболовства. Рыбная ловля здесь процветает. Река в этих местах. Так и кишит с щуками, окунями, пескарями, угрями и плотвой. Вы можете сидеть и удить с утра до вечера. Многие так и делают, только им никогда ничего не удается поймать. Я еще ни разу не встречал человека, который выудил бы что-нибудь из темзы. Если не считать, конечно, головастиков и дохлых кошек, но это, собственно говоря, уже не относится к рыболовству. Местный спутник рыболова даже не заикается о возможности поймать какую-нибудь рыбешку. Удобное местечко для рыбной ловли, вот и все сведения, которые можно из него подчеркнуть. И я на основании собственного опыта могу подтвердить их справедливость. В целом мире не сыщешь места, где удильщиков было бы больше и удили бы они дольше. Иные рыболовы являются сюда и удят целый день. А некоторые здесь останавливаются и удят целый месяц. Если хотите, можете поселиться тут и удить целый год. Результат будет тот же. Руководство по рыбной ловле на Темзе гласит, что в этих местах ловятся также молодые щуки и окуни. Но тут руководство ошибается. Щуки и окуни в этих местах действительно есть. Это непреложный факт, отлично мне известный. Они носятся целыми стаями. Когда вы прогуливаетесь по берегу, они наполовину высовываются из воды, глядят на вас и разевают рты в ожидании хлебных крошек. Когда вы купаетесь, они толкутся вокруг, шныряют под ногами и выводят вас из терпения. Но чтобы они ловились, будь то на червяка или еще каким-нибудь подобным способом, нет уж дудки. Конечно, рыболов я не важный.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 «Господи боже, да нам ведь с хозяйкой приходится слушать их с утра до вечера, ко всему привыкнешь». «Знаете ли, ко всему привыкаешь». Знавал я одного юношу, это был честнейший паренек. Пристрастившись к рыбной ловле, он взял себя за правило никогда не преувеличивать свой улов больше, чем на 25%. «Когда я поймаю 40 штук», — говорил он, — «я буду всем рассказывать, что поймал 50» и так далее.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 Ему пришлось повысить процент до 33 с третью, но и этого не хватало, если удалось поймать только одну или две рыбки. Тогда, чтобы упростить дело, он решил удваивать. В течение двух месяцев он действовал по этой системе, но потом разочаровался и в ней. Никто не верил, что он преувеличивает улов только в два раза, и его репутация в конец испортилась. Поскольку такая умеренность ставила его в невыгодное положение среди других рыболовов, Поймав три маленькие рыбешки и уверяя всех, что поймал шесть, он испытывал жгучую зависть к человеку, который заведомо выловил всего одну, а рассказывал направо и налево, что выудил два десятка. В конце концов, он заключил самим собою соглашение, которое свято соблюдал. Оно состояло в том, что каждая пойманная рыба считалась за десяток. И еще десяток прибавлялся для почина. Например... Если ему не удавалось вообще ничего поймать, он говорил, что выудил десяток. Десяток — это был наименьший улов, возможный при такой системе. Это был ее, так сказать, фундамент. А дальше, если моему пареньку и в самом деле удавалось случайно подцепить одну рыбку, он считал ее за 20, две рыбки сходили за 30, три за 40 и так далее. Система эта была настолько проста и удобна, что пошли разговоры о том, не следует ли ее принять для всей рыболовной братьи. Действительно, года два назад Комитет Ассоциации рыболовов на Темзе рекомендовал ее повсеместное применение, но старейшие члены Ассоциации воспротивились этому. Они сказали, что идея не дурна, но множитель следует удвоить и каждую рыбу считать за 20. Если у вас найдется свободный вечерок, Советую вам забраться в какую-нибудь маленькую прибрежную гостиницу и облюбовать себе местечко в баре. Вы непременно встретите там двух-трех закоренелых удильщиков, которые, потягивая пунш, заставят вас проглотить за полчаса такую порцию рыболовных историй, что у вас потом целый месяц будет пучить живот. На второй день пребывания в Стритле мы с Джорджем и собакой, покинутые на произвол судьбы,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 Я сперва подумал, что это треска. «А, -а, а, сказал джентльмен, проследив направление моего взгляда. Славная штучка, не правда ли? Совершенно необыкновенная, пробормотал я, а Джордж спросил старика, сколько она, по его мнению, весит. 18 фунтов и 6 унций, ответил наш приятель, поднимаясь и снимая с вешалки свой плащ. Да, продолжал он, 3 числа будущего месяца стукнет 16 лет с того дня как я вытащил эту рыбу я поймал ее на малька чуть пониже моста люди рассказали мне что она завелась у нас в реке а я говорю я должен ее поймать и поймал ведь пожалуй в наше время вы немного найдете таких крупных форелей спокойной ночи джентльмена спокойной ночи и тут он вышел и мы остались одни После этого мы глаз не могли оторвать от форели. Это была действительно замечательная форель. Мы все еще смотрели на нее, когда у гостиницы остановилась повозка. Спустя некоторое время возщик вошел в комнату с кружкой пива в руке и тоже засмотрелся на рыбу. — Здоровенная форель, а! — сказал Джордж, обращаясь к нему. — Что и говорить, сэр. «Не маленькая», — ответил возчик, Потом он отхлебнул пиво и спросил. «Может, вас здесь не было, сэр, когда ее поймали?» «Нет, не было», — сказали мы. «Мы приезжие». «Ах, вот как», — сказал возчик. «Тогда, конечно, это случилось не при вас. Я поймал эту форель лет пять назад». «Так, значит...» это вы ее поймали сказал я да сэр ответил наш общительный собеседник я поймал ее как то в пятницу днем малость пониже шлюза а лучше сказать пониже того места где тогда был шлюз и ведь поймал то просто на муху вот здорово я собирался наловить щучик а форель мне и в голову не приходила, будь я проклят, так что, когда я увидел у себя на крючке эту громадину, я, черт подери, чуть не окочурился, ведь в ней, как-никак, двадцать шесть фунтов. Спокойной ночи, джентльмены, спокойной ночи. Спустя несколько минут пришел третий посетитель и описал, как он поймал эту форель ранним утром на уклейку. Затем он ушел, а на смену ему явился флегматичный джентльмен средних лет, который с важным видом уселся у окна. Сперва все молчали. Потом Джордж повернулся к вновь прибывшему и сказал, «Прошу прощения, сэр, и надеюсь, что вы извините нашу смелость, но мой друг и...» «Я совсем чужий в этих местах, и были бы весьма признательны, если бы вы рассказали нам, как вам удалось поймать эту форель!» «А кто вам рассказал, что эту форель поймал я?» — удивился посетитель. «Мы ответили, что никто не говорил, но мы инстинктивно почувствовали, что это дело его рук!» «Вот уж действительно поразительный случай!» — рассмеялся флегматичный джентльмен. — Совершенно поразительный, так как вы попали в самую точку. — Действительно, ее поймал я. — Подумать только, как вы угадали! Нет, это, это совершенно поразительно. Он совсем разошелся и рассказал нам, как потратил полчаса, чтобы вытащить эту форель и как у него сломалось удилище.